Глава тринадцатая. Развалившись на деревянной койке, Чумак рассказывает о какой-то госпитальной мусе. Мы с к р н а у х о в ы м чистим пистолеты. Удивительно мирно светит лампа из-под зеленого абажура. Порядки, знаешь, какие там, говорит Чумак. В Куйбышеве. Ворота на запор. Часовой, как в тюрьме. только по дворику гуляй, а дворик как п я т а ч о к Со всех сторон стены, а п о с р е д и н е асфальт, скамеечки, мороженое продают. Вот и гуляй по этому дворику. И сестер обсуждай, а сестры ничего, боевые, только начальство боятся. Посидят рядом на лавочке или койки подсядут, но чтоб чего нибудь, ни в какую. Не л ь з я и все. Пока лежачим был ничего не тянуло, даже пугаться начал. А потом, как стал ходить, вижу, оживаю, начинает кровь играть. Но играть-то играет, а толку никакого. Не л ь з я товарищ больной, не разрешается отдыхать вам надо, поправляться. Нечего сказать, хороший отдых.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 Я лейтенанту скажу. Лейтенант еще не лежал никогда. Научить надо. Тянется за другой сигаретой. с л а б ы е с в о л о ч и Не накуришься. И демонстративно повернувшись мою сторону, продолжает: Рука, значит, в гипсе. Лучевую кость раздробила левую. Ночью спишь. Никак не пристроишь. Торчит крючок и все. Хорошо еще.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 И то событие. м у с и Муся стесняюсь. А бабец, что надо, косищи в о какие. И халатик в обтяжку. Сам понимаешь. Подсядет на койку, я еще не ходил, я и ч н и ц е й порошковый кормит с ложечки. А я как на иголках. Потом стали мы в окно вылазить. Из ванны там хорошо прыгать было, метра два, не больше.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 Капитан был в живот ранен, но поправлялся уже. Вылезал первым, потом за крючок гипсовый меня подтягивал. Так и с и г а л и А когда забили окно, заведующая пропусником к увидала, н а л о в ч и л и с ь по водосточной трубе слезать. И как еще слезали? Один без ноги у нас там был. На ц е п т костыли на одну руку и как мартышка. Только штукатурка сыплется, приспосабливается народ. Под землю зарой и то спикирует. Карнаухов смеется. У нас у баку во время кино п и к и р о в а л и Только и слышно за окном хлоп-хлоп-хлоп один за другим. Кончится сеанс, а в зале только лежачие на койках. Что кино? Не поворачиваясь, перебивает его чумак.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 Гитлеру кто-то приделал бороду и роскошные мапасановские усы, и он похож сейчас на парикмахерскую вывеску. В соседнем блиндаже лежат раненые. Всё время пить просят, а воды в обрез. Два немецких термоса на двадцать человек. За день мы отбили семь атак и потеряли четырёх человек убитыми. четырех ранеными и один пулемет. Я смазываю пистолет маслом и кладу его в к о б у р у Вытягиваюсь на койке. Что спать, лейтенант? спрашивает Чумак. Нет, просто так полежу. Слушать надоело. Нет, нет, рассказывай, я слушаю. И он продолжает рассказывать. Я лежу на боку. Слушаю эту вечную историю о покоренной госпитальной сестре, смотрю на лениво развалившуюся на койке фигуру в т е л ь н я ш к е на ковыряющиеся в пистолете крупные блестящие от масла пальцы карнаухова, на падающую ему на глаза прядь волос. Сгибом руки, чтобы не замазать лица маслом, он поминутно отбрасывает ее назад. И не верится, что час или два назад Мат бивали атаки, волокли раненых по неудобным узким траншеям, что сидим на п я т а ч к е отрезанные от всех. А хорошо все-таки в госпитале, чумак? спрашиваю я. Хорошо, лучше, чем здесь. Спрашиваешь? Лежишь как боров, ни о чем не думаешь, только жари спи, да на процедуру ходи. А по своим не скучал? По каким своим? По полку, по ребятам, конечно, скучал, потому и выписался на месяц раньше. с в и с еще не прошел, а я уже выписался. А говорил в госпитале хорошо, смеется Карнаухов, жри и спи, че зубы скалишь, будто сам не знаешь, не лежал. Хорошо, где нас нет, сидишь здесь, в г о с п и т а л ь тянет. Дурака там повалять на чистеньких простынках понежиться, а там лежишь, не знаешь куда деться, на передовую тянет к ребятам. Карнаухов собирает пистолет. У него большой с удобной для ладони рукояткой трофейный вальтер. Впихивает его в кобуру. Ты сколько раз в госпитале лежал? Чумак, три, а ты? Два. А я три. Два раза в армейских, а раз? в тыловом Карнаухов смеется, а странно как-то, когда назад на фронт возвращаешься, правда? заново привыкать надо. Из армейских еще ничего, там не долго лежишь, а вот из тыловых. Из Куйбышева я ехал, даже неловко было. Хлопнет мина, а ты на к о р т о ч к е Оба смеются, и Чумак, и Карнаухов. Удивительная вот штука, товарищ лейтенант. говорит Карнаухов, вытирая замасленные руки прямо аватные штаны. Когда сидишь в окопах, то кажется, ничего нет лучше и спокойнее твоей землянки. Наша КП батальонная совсем уже тыл, а полковое или дивизионное бойцы так и называют всех, кто на берегу живет, тыловиками. А таких ты не видал? перебивает Чумак. Он вообще не может молча сидеть, что за сто километров от передовой сидят, а в грудь себя кулаком бьют фронтовики и мол. А нас вот в госпитале был один. Он вдруг останавливается и глаза его застывают на двери. Ты откуда это? Карнаухов тоже смотрит на дверь. Валега, самый настоящий Валега, головастый, крутолобый. В неимоверных башмаках своих, загнутыми носками, стоит в дверях. В ш и н е л и кажется моей до самых пят. Мнется. Ты откуда взялся, Валега? Оттуда, от нас. Неловко козыряет. Это у него всегда плохо получается. Снимает и з з а спины мешок. т у ш е н к у принес. Шинель. Ты с ума спятил? Зачем спятил? Вовсе не спятил. Вот и записка вам от кого Харламов дал начальник штаба это он тебя и послал вовсе не он я сам пришел в о л е г а вынимает из мешка консервные банки и две буханки хлеба я мешок укладывал а они с тем что из штаба полка ч е т -то толковали с вами связаться говорили надо я и сказал что иду как раз к вам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 Что прибыл новый командир нашего хозяйства на ваше место. Мы его еще не видели. Как у вас там, товарищ лейтенант? Приходил капитан Обросимов рано утром и еще несколько человек из большого хозяйства. Держитесь, товарищ лейтенант, выручен. Лейтенант Харламов. Подпись министерская, размашистая, к о с а я с великолепно барочным мха. И целый стаи завитушек, скобок и точек, точно птицы, п о р х а ю щ и е вокруг нее. Разрываю записку, клочки сжигаю. Придет же в голову через передовую такую записку посылать. Ох, Харламов, Харламов, неплохой и сущности, старательный даже парень, только больно уж в о л е г а сопит.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 Между окопами. Днем высмотрел, а ночью? Может подогреть? Товарищ лейтенант. Нет, не надо. Да и подогревать не на чем. Примуса ты не догадался притащить? Смеется Чумак. Валега вместо ответа вытягивает из шинели карманную немецкую спиртовку и горсть беленьких, похожих на сахар, плиток сухого спирта. Молча, без тени улыбки, кладет на стол. Не стоит Валега, и так слопаем, и мы все четверо с аппетитом опорожняем банку. Замечательная все-таки вещь тушенка.